«Очень большая пушка!» Наконец пришло время взломать код, ожидавший этого 500 лет. Кэт застолбила гугловский амфитеатр визуализации данных с огромными экранами, расставила перед ними столики и столовки, как будто центр управления на пикнике. День прекрасный, пронзительно-голубое небо испещрено запятыми и закорючками легких облачков, Калибри слетелись изучать экран, а потом рассредоточились по пестрым газонам. Вдалеке звучит музыка. Духовой оркестр Гугла репетирует вальс, написанный программой по алгоритму. Команда дешифровщиков, лично отобранная Кэт, готовится взяться за дело. Достаются ноутбуки, украшенные уникальными коллекциями ярких стикеров и голограмм, Гугловцы подключаются к розеткам и оптоволокну, разминают пальцы. Среди них и Игорь. За свое гениальное решение, выдвинутое в книжном, он получил особое приглашение. Сегодня ему разрешат поиграть в бигбокс. Он сидит, наклонившись к своему ноутбуку. Его тоненькие ручки едва видны в голубом свете экрана, а два гугловца изумленно смотрят ему через плечо. Кэт обходит всех по очереди, совещается с гугловцами. Она улыбается, кивает, хлопает ребят по спине. Сегодня она генерал, и это ее войска. Тиндал, Лапин, Имберт и Федоров все здесь, как и остальные местные новички. Они расселись по краю амфитеатра, все в ряд вдоль самой высокой каменной ступени. Люди прибывают. Вот Мюрилл с серебром в волосах. И гугловец Грег с хвостиком, он сегодня со своим братством. Почти все члены братства, можно сказать, пожилые. Некоторые, например, Лапин, уже довольно старые, а другие и того старше. Вот древний старик в кресле-каталке, запавшие глаза в тенистых глазницах, щеки бледные, морщинистые, как крепированная бумага. Его катит молодой ассистент в опрятном костюме. Старик сипло здоровается с Федоровым, тот жмет ему руки. А вот, наконец, и пенумбра. Он встречает своих на краю амфитеатра, объясняет, что сейчас будет. Он улыбается, машет руками, показывает на гугловцев за столиками, на Кэт, на меня. Я не рассказал ему о звонке Карвины и не собираюсь. Первый читатель больше не имеет значения. Главное, люди, собравшиеся в этом амфитеатре и высветившиеся на экранах — загадка. «Иди сюда, мальчик мой, подойди», — говорит Пенумбра. Познакомься с Мюрел как следует. Я улыбаюсь и пожимаю ей руку. Она красавица, волосы посеребреные, уже почти все белые но кожа гладкая — лишь легкое микрокружево морщин вокруг глаз. «Мюрриел держит ферму с козами», — говорит Пенумбра. «Съезди со своей, ну, подругой!» Он кивком указывает на Кэт. «Свози ее туда. У них чудеснейшая экскурсия!» Мюрриел легко улыбается. «Лучше всего весной», — говорит она. «Весной у нас козлята». «Аякс, ты красиво рассказываешь, а сам бываешь редко!» Она делает вид, что ругает его, и подмигивает. «Я был занят в магазине», — объясняет Пенумбра. Но после этого он взмахивает руками, а лицо открытое и изумленное, типа «кто знает, что будет потом?» «После этого, возможно, все!» «Стоп!» Неужели между ними что-то есть? Да вряд ли. Хотя не исключено. «Так, попрошу тишины! Тихо!» — кричит Кэт, выйдя на площадку перед амфитеатром. Она задирает голову к эрудитам, собравшимся на каменных ступеньках. «Итак, я Кэт Патенте, продукт-менеджер этого проекта. Я очень рада, что вы пришли, но должна кое-что сказать. Во-первых...» Вы можете пользоваться Wi-Fi, но оптоволокно предназначено только для сотрудников Гугла. Я смотрю на представителей братства. У Тиндела карманные часы, которые длинной цепью крепятся к брюкам. И он как раз смотрит, сколько времени. Не думаю, что проблема с оптоволокном возникнет. Кэт смотрит в распечатанный чек-лист. Во-вторых, прошу не писать в блоге. «Твиттер. И не вести прямую трансляцию того, что здесь происходит». Имберт поправляет астролябию. «Серьезно, это не проблема». А в-третьих, говорит она с улыбкой. «Мы быстро, так что особенно не расслабляйтесь». Дальше Кэт обращается к своим войскам. «Мы пока не знаем, с каким типом шифра имеем дело. Сначала надо понять это. Работать будем параллельно». В бигбоксе у нас наготове две сотни виртуальных машин. Ваш код запустится автоматом там, где надо. Для этого используйте ТЭК-кодекс. Все готовы? Гугловцы дружно кивают. Одна девочка надевает темные защитные очки. Погнали! Загораются мониторы, готовясь к быстрой и победоносной визуализации и расшифровке данных. Ярко вспыхивает изуродованный до неузнаваемости текст «Мануция». Обтесанные буквы, видоизмененные кодом и консолью. Это уже не книга, а свалка данных. На экране разворачиваются точечные графики и гистограммы. По команде Кэт машины начинают жевать и пережевывать эти данные, пробуя 900 разных подходов. 9000 но пока ничего. Гугловцы ищут в тексте сообщение, хоть какое-нибудь. Вся книга, несколько предложений, одно слово. Никто даже жесткий переплет не знает, что нас ждет и как Мануци шифровал. Поэтому задача очень сложная. К счастью, гугловцы любят очень сложные задачи. Они пробуют более творческие подходы. На экранах пляшут цветные кресты, спирали и галактики. Диаграммы прирастают новыми измерениями. Сначала превращаются в кубы, пирамиды и кляксы, потом отращивают длинные щупальца. В попытках уследить разбегаются глаза. На одном экране проносятся словарь латыни. Весь язык проверен за тысячные доли секунды. Н-граммы и диаграммы Воннегута. Появляются и карты, последовательности букв как-то переводятся в широту и долготу, координаты наносятся на глобус, точки рассыпаются по Сибири и югу Тихого океана. Но пусто. Гугловцы заходят так эдок. экраны мерцают и вспыхивают, братство перешептывается. Кто-то все еще улыбается. Кто-то уже хмурится. Когда на экране появляется огромная шахматная доска с кучкой букв в каждой клетке, Федоров, фыркнув, бормочет. «Это мы пробовали в 1627 году». «Почему Карвина был уверен, что проект провалится? Потому что жесткий переплет перепробовал уже буквально все? Или просто потому, что мы сейчас жульничаем?» Ведь у старинной Мануции не было ни ярких экранов, ни виртуальных машин. Но если придерживаться этих идей, они захлопываются как капкан, приводят прямиком в читальный зал с мелками и цепями. И никуда более. Я все еще не верю, что на экране высветится секрет бессмертия. Но, блин, только бы Карвина не оказался прав. Я хочу, чтобы Гугл... Взломал этот шифр. «Так», — объявляет Кэт, — «мы подключили еще 800 машин». Ее голос разлетается над газоном. «Копайте глубже! Пробуйте еще, не останавливайтесь!» Она ходит от столика к столику, консультирует, подбадривает. «Она отличный руководитель, я вижу это по лицам гугловцев». Похоже, Кэт Патента нашла свое призвание. Игорь буквально головой бьется о текст. Сначала он каждую строчку преобразует в молекулу и симулирует химическую реакцию, а на экране раствор становится серой грязью. Затем делает из букв крошечных 3D-человечков и помещает их в симулякор города. Они бродят по улицам, врезаясь в дома и кучками собираясь на улицах. «А потом Игорь насылает на них землетрясение». И ничего, нет ответа. Кэт поднимается по ступенькам и смотрит на солнце, щурясь и прикрывая глаза рукой. «Шифр сложный», — признает она. «Дико сложный». Тиндал пробегает по краю амфитеатра, перепрыгивая через мис Лапин, и та пища закрывается от него. Она хватает Кэт за локоть. «Надо учитывать фазу Луны во время написания. Поправка на Луну крайне важна!» Я подхожу и отцепляю его трясущуюся клешню от рукава Кэт. «Мистер Тиндал, не переживайте. Я видел, как надкушенные Луны горцевали по мониторам. Они изучили ваши методики». «Ребята здесь дотошные». Внизу мерцают и расплываются экраны. К членам братства направляется команда гугловцев. Молодые люди с папками и дружелюбными лицами. И начинают задавать вопросы. Когда вы родились? Где живете? Какой у вас уровень холестерина в крови? «Интересно, кто это?» «Это ребята из Гугла навсегда!» «Не без робости», — поясняет Кэт. «Стажеры!» «Но это хорошая возможность. Тут некоторые такие старые» а еще в очень добром здравии». Лапин рассказывает о своей работе в Pacific Bell гугловцу с тоненькой видеокамерой. Тиндал плюет в пластмассовую пробирку и к пенумбре подходит стажерка, но он молча отмахивается. Он не сводит взгляда с экранов. Они поглотили его всецело. Его голубые глаза широко распахнуты и светятся, как небо над нами. Слова Карвины непрошенным эхом звучат у меня в голове. И его последний великий план, из него тоже ничего не выйдет. Но это теперь не только план Пенумбры. Все уже куда масштабнее. Посмотрите на собравшихся, посмотрите на Кэт. Она опять спустилась к столам и яростно строчит что-то в телефоне. Потом, убрав его в карман, опять поворачивается к своей команде. «Остановитесь на секунду!» — выкрикивает Кэт, размахивая руками. «Стоп!» Колесо хакерской рулетки потихоньку останавливается. На одном экране крутятся буквы Мануций, каждая со своей скоростью. На другом пытается развязаться какой-то суперзапутанный узел. «Продукт-менеджеры делают нам большое одолжение», — объявляет Кэт. «На все, что вы сейчас делаете, разрешили поставить тег первостепенно. Где-то через 10 секунд вся система займется нашим кодом». «Что? Вся система?» «Вся-вся система? Весь биг-бокс?» Кэт довольно улыбается. Она начальник артиллерии, которому только что дали очень большую пушку. Она переводит взгляд на свою аудиторию Братство Пенумбры и складывает руки рупором. Это мы только разогревались. На экранах пошел обратный отсчет гигантскими разноцветными буквами. 5. Красная. 4. Зеленая. 3. Синяя. 2. Желтая. И вдруг одним солнечным пятничным утром в течение трех секунд вы не можете ничего найти. Не можете проверить почту, не можете посмотреть видео, не можете построить маршрут. Всего три секунды. Ничего не работает. Потому что каждый компьютер Гугла до последнего отдан этой задаче. Поправка. Очень. Очень большая пушка. Экраны становятся белыми, как чистый лист. Показывать нечего. Запущено столько процессов, что не отобразишь ни на четырех мониторах, ни на сорока, ни на четырех тысячах. Сейчас заветный текст подвергается всем трансформациям, которые только возможны. Учитывается каждая возможная ошибка, каждая оптическая собственная величина развенчивается. Задается любой вопрос, какой только можно задать последовательности букв. Три секунды спустя допрос завершен. Амфитеатр безмолвствует. Все братство затаило дыхание. Только самый старший в кресле каталки делает долгий вдох ртом, хрипя и свистя. Глаза пенумбры выжидающие горят. «Ну и...» «Что у нас там?» — спрашивает Кэт. Светящиеся экраны таят ответ. «Ребята, что там у нас?» Гугловцы молчат. Экраны пусты, биг-бокс пуст. Столько усилий и безрезультатно. Амфитеатр безмолвствует на той стороне газона, Ревут духовые. Трам-пам-пам. Я отыскиваю лицо пенумбры в толпе. Он в ошеломлении смотрит на экраны, ждет, когда там появится что-нибудь, хоть что-то. По лицу прямо видно, как множатся вопросы, что это значит, в чем они ошиблись, в чем я ошибся. А внизу с кислыми лицами перешептываются гугловцы. Игорь так и сидит, согнувшись над клавиатурой, что-то пробует. Его экран идет цветными вспышками. Кэт медленно поднимается по лестнице. Она удручена и подавлена, даже хуже, чем когда думала, что не стала продукт-менеджером. «Что ж, похоже, они ошибались», — говорит она, вяло махнув рукой в сторону братства. Сообщения тут нет, просто шум. Мы перепробовали все. Но не все же. Кэт пронзает меня взглядом. Да, все. Клей, мы сейчас провернули около миллиона лет человеческих трудов. Но там ничего нет. Она раскраснелась. Не то от злости, не то от стыда, не то от того и другого вместе. Там ничего нет. Ничего нет. И какие варианты? Либо шифр, такой хитрый и сложный, что мощнейшая вычислительная сила в истории человечества не может его взломать, либо там действительно ничего нет. И братство все эти пять веков тратило время впустую. Я пытаюсь снова отыскать пенумбру, оглядываю весь амфитеатр, водя глазами вверх-вниз по толпе. Тиндал что-то шепчет сам себе, Федоров сидит задумчиво сгорбившись, Розмари Лапин слабо улыбается. И вот я замечаю его. Высокая фигура, палка-палка огуречек, ковыляет по зеленому газону. Он уже почти у деревьев на той стороне идет быстро и не оглядываясь. Его последний великий план — из него тоже ничего не выйдет. Я бросаюсь за ним, но я не в форме. А старик почему такой шустрый? Пыхтя я бегу по газону туда, где его видел. Когда добегаю, его уже нет. Вокруг хаотичный кампус Гугла цветные стрелки показывают сразу всюду, а изгибающиеся дорожки разбегаются в пять сторон. Он пропал. Идея глупая, и ее ждет провал. И что потом? Пенумбра исчез.